Глава 11. Крепость отчаяния. Зуфур повёл рукой, представляя сооружение. С колонным проводнюк, с драматичным эффектом. Какая-то она мрачная. Купец настороженно оглядывал гигантскую постройку. Не похоже на крепость, скептически протянула Клара. Крепости должны быть другие, с башнями для лучников, с каменными стенами, с воротами с подъёмной решёткой. А это что такое? Её строили не кросы, а у них другое видение укреплений, возразил боцман. Брат Фабио промолчал, как и я, зато непременно вставить своё слово Хазурэнхан, точнее, прятавшийся внутри него вредный йогаргал. Владыкам очень не хватало советов северян при постройке своей твердыни, насмешливо оскалился он. Купец насупился. как уже выяснилось, северянами здесь называли всех прибывших с других материков. В свете пренебрежительного отношения к жителям южного королевства, бывшего в ходу среди людей иных населённых земель, это им почему-то казалось обидным. Типа, мы вас будем южанами называть, а вы уж нас не смейте северянами обзывать. Детский сад, право слово. И чего наобучились. Даже боцман нахмурился, хотя у моряка по сути и не должно быть каких-то географических привязанностей. Здоровое. Я решил вмешаться, не доводя до очередной ссорки. За последнее время их нам хватало с избытком. Крепость-то вправду выглядела большой, и она действительно не походила на классические замки дюков с западного или восточного материка. Причудливый образец фортификационного искусства владык представлял собой хаотичное нагромождение огромных кубов разных размеров, соединённых между собой в сложную фигуру. Интересная особенность. Если долго вглядываться, то начинало казаться, что постройка находится в бесконечном движении. «Голова кружится», — пожаловалась Клара. «Мне кажется, или она шевелится», — подхватил Мортиц. Боцман, невиданное дело, зябко передернул плечами. «Роклятое место», — сплюнул он. Йогаргал ожидаемо скорчил недовольную мину и что-то пробормотал. Опять ругается на такшианском. Я уловил несколько слов. Кажется, речь шла о полном отсутствии кое-у-кого в голове, такого понятия, как мозг, и о нахождении там коровьих лепешек. Или что-то вроде того. Я плохо еще его знал. Да, звучало дико, но я горгал, взялся обучать меня, в первую очередь для того, чтобы уметь контролировать собственный дар, оттягивая момент полного испепеления силой немуранского свитка скрытого выстином дореал химика. Но учёба касалась не только методику управления магией и создания малых форм простейших чар. Бажок также учил другим языкам, точнее одному языку, самому главному. Такшанский, протоязык. От него произошли все языки и наречия в эпоху раздора, а уж из них, спустя много веков, сформировался общий, на котором ныне разговаривали все разумные в этом мире. Сейчас такшанский считали мёртвым языком. Знающие, особенно в лице последователей искусства, применяли его в магических формулах и для записи книг, не предназначенных для лишних глаз. Предлагая её объехать, Вотсман с ожиданием по очереди посмотрел на членов отряда. Большинство поддержали его одобрительными кивками. Приближаться к строению, окружённому тёмной аурой, никому не хотелось. Мне же наоборот, оно казалось притягательным. Чуствовалось в нём что-то родное. Крепость завораживала, внушала трепет и желание подойти ближе. Не получится, обрадовал Зуфур. Видите, на востоке возвышенность. Это гряда, она тянется на несколько десятков лиг. Верблюды там не пройдут, а обломки острых камней поколечат их ноги. Я пригляделся в указанном направлении. Хм, и точно скалы. А так и не скажешь. Серый цвет песка служил неплохой маскировкой. Выглядят пустыни не так уж и однородно, как пыталась казаться. А на западе что? Вроде путь свободен. Клара ткнула пальцем в плавно стелющиеся барханы, уходящие за линию горизонта. Там начинается район забытых песков. Он охватывает область площадью в несколько сотен квадратных лиг. Эту ловушку сотворили владыки. Когда наступление северяну ускорилось, и их следовало каким-либо образом притормозить. Хитро. Неверняка куча крестаносцев навсегда упокоилась в тех краях. Нам туда точно не следовало соваться. Священники не сняли чары? спросил я. Проводник улыбнулся, не разжимая губ. Они посчитали это слишком хлопотным и предпочли обогнуть опасную территорию. Представляю, сколько времени это заняло.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 И следующий день. На ночёвку здесь встанем. Клора и Сикач, с редком единодушие, а матрициально затрясли головами. Ни первому, ни второму не пришла в подуше идея остановиться на ночлег, имея под боком зловещую постройку. Это будет разумно, подал голос Хазуренхан. Да? Босман со скепсисом покосился на колдуна. Разве в таких местах не полно всякой нежити? Макс скрестил руки на груди, длинные рукава цветастова халата провисли двумя полосами вдоль живота. Наоборот, центры концентрации силы отпугивают мелких чудовищ, а крупные давно истреблены. Всякая живность, вроде пауков и скорпионов, также предпочитает держаться подальше. Он выпятил подбородок. Тем более, что мы не будем подходить близко, остановимся на расстоянии Здесь есть удобное местечко, где караваны любят вставать на стоянку, поддержал проводник. Короткая дискуссия окончилась не в пользу Боцмана и Клары. Остальные достаточно устали за дневной переход, чтобы перестать обращать внимание на иррациональные страхи. Рассуждали в основном так: крепость старая, старая, покинутая давно, несколько сотен лет назад. Вокруг пустыня, следовательно, если внутри кто и выжил каким-то чудом, Туда вновь уже находится на стадии последнего издыхания. Ромагию предпочли забыть, посчитав угрозу необоснованной. К тому же проводник говорил, что караваны здесь ходят, и никто вроде как не погиб. Смысл ему врать. Он-то уже останется со всеми, и если что, разделит общую участь. Короче, разбили лагерь в метрах 300 от крепости, у основания склона особо высокого холма. Наверху посадили часового. Договорились меняться каждые три часа. Первое дежурство взял на себя брат Фабио. Проводив взглядом массивную фигуру, карабкающуюся наверх, я припомнил вечер два дня назад, когда уговаривал компанию совершить вылазку в глубину мертвых земель. Нелегкая задачка убедить мало знакомых людей идти за тобой черт знает куда. Что помогло? Жажда наживы. Рассказать всю правду по понятным причинам я не рискнул. Упомянул храм, поведал о Калдуне, что давно мечтает там полазить. Не забыл добавить о потенциальных сокровищах, скрытых внутри. В общем, смесь правды, полуправды и откровенной лжи. А что поделать? Лесть туда одному категорически не хотелось. А так вроде как вместе, как попали в Нипхангур, так и будем выбираться отсюда сообща. Согласились, конечно. Что куда лучше, чем ждать ответки от побитых местных криминальных элементов. После стычки стало понятно, что найти работу в городке будет невозможно. Сидеть ничего не делая тоже не вариант. А тут какой никакой шанс. Познакомил с Хазуром Инханом. Про Йогаргала, разумеется, ничего не сказал. Не знаю. По-моему, тот же купец нам с нам скалдуном не слишком поверил. Торгаж нутром чуял второе дно в будущем предприятии. Но так как сам не смог предложить альтернативы, промолчал и без возражений присоединился к походу. А остальных в основном интересовала возможная добыча и мало заботили ни стыковки в наших сколдуном рассказах. Кстати, по словам последнего, в храме вполне могло сохраниться добро из старых времён. Так что особых мук совести я не испытывал. По итогу каждый получил свою награду. Но ну о том, что некоторые детали истории были опущены, так это сущие мелочи. Уверен, что там безопасно. Я покосился на колдуна. Йо Гаргал пакостно усмехнулся. Вполне. Эманациями силы оттуда почти не тянет. Коробка пуста уже многие годы. А-а-а, неуверенно протянул я. Сооружение странной формы все еще притягивало взгляд. Хотелось рассмотреть его ближе. Любопытно, мальчик? Голосом змеи-искусителя прошептал в ухо божок. Я не стал ломать дурака и по-простому кивнул. «Необычно выглядит», — признал я. Мы стояли на вершине холма, разглядывая величественную постройку, пока остальные разводили костер. Топливом для последнего выступали высохшие лепешки из-под верблюдов. Забавный факт, если подумать, и не слишком аппетитный. Тогда почему бы не подойти? Продолжал провоцировать, я горгал. Я насмешливо на него покосился. «Не боишься, что пропаду? Потеряешь энергию, свитка!» Одержимый маг пожал худыми плечами. «Жизнь, игра!» Меланхолично откликнулся он. Я хмыкнул. «Ну-ну!» Неопределенно -ну». протянул и вернулся обратно в лагерь. Колдун проследовал за мной. Он вообще старался от меня особо не отдаляться. рассматривал за ценным достоянием сволочь держи боцман протянул мне кожаную флягу сделал глоток сильно разбавленное вино не дурственное на вкус но до идеала, конечно, далеко а чего ещё ждать от магических плантаций вот ещё одна интересная особенность местных земель вокруг пустыни песок выращивать урожай особо негде и если что и растёт, то очень плохо Раньше основную часть еды привозили по морю или доставляли сухопутными трактами из южного королевства. После окончания войны и появления барьера поставки полностью прекратились. Как поступить правильно? Опять воспользоваться наработками бывшего врага. Святое воинство многочисленно, жрало в три горла и не слишком любило себе в чём-то отказывать. Командиры тогда мигом просекли вероятность появления проблем с питанием. И обратились к жрецам. Последние в свою очередь помолились своим покровителям. Так что по мере продвижению территории пополнялись не только водяными источниками под отдельными форпостами светилущими, но и особыми участками, благословлёнными аватарами богинь природы и жизни. Областей таких осталось немного, и все они охранялись племенами бедуинов, чьи вожди драли за сельхозпродукцию дикие цены. Хотя по слухам, в год там собиралось по два, а то и три урожая. Говорю же, очень необычная страна с необычными людьми и с необычной историей. А не чувос, рачик, да? Секач оценивающе поглядел на крепость, горой вздымающуюся над лагерем. Купец прицокнул и отрывисто бросил: "Где только камней столько набрали? Пустыня же вокруг". Зуфуру указал куда-то себе за спину. «Ошибаетесь, уважаемый, здесь и скалы есть. Это он про незаметную гряду на востоке. Только это не важно, твердыню строили ни из камня». Все удивленно на него покосились, затем дружно перевели взгляд на серую громаду. «А из чего?» Клара сморщила носик, тем самым выражая недоверие к словам проводника. Пользуясь всеобщим вниманием, бедуин помедлил, наслаждаясь моментом, затем торжественно объявил. из прессованного песка. Народ прифигел. Я тоже. В смысле из прессованного песка. Это длилось мгновение. Потом все вспомнили, кто в своё время занимался возведением данной постройки. Магия, со значением выдохнул купец. А Клара совершенно неожиданно предложила: Может, сходим туда? Первым откликнулся купец. Зачем? Там может быть опасно. Девушка поправила передвинувшийся палаш. «Мы сидели вокруг костра, терпеливо ожидая приготовления каши. Над огнем уже булькал котелок, источая соблазнительные ароматы брошенных в воду специй. За тем, что мы поехали в пустыню ради денег. Может, не придется ехать в этот храм, и здесь тоже есть чем поживиться», — объяснила Клара. Зуфур попытался что-то сказать, но на него шикнул боссман. Тикао оживился, не поглядывал в сторону местной диковинки, уже без страха перед проклятыми местами. Похоже, морячком овладел азарт кладоискателя. "А давайте", возбуждённый изрёк он. Купец попытался охладить его пыл. "Смеркается", заметил он, указывая на заходящее солнце. Боцман не растерялся и живо обернулся к Зуфуру. "Сколько ещё до полной темноты? Пара часов?" Тут неохотно кивнул Идея лезть в старую цитадель Некросов бедуина совсем не обрадовала. Как-то незаметно загорелись все. Лишь брат Фабио ничего не знал, сидя в дозоре на вершине холма. А потому оставался спокоенным, индифферентно наблюдая за местностью. То, что ухватились за мысль, в принципе не удивляло. Как уже стало понятно, основной костяк группы обладал авантюрной жилкой в характере. Не успел толком опомниться, и он не мог понять, как вся развеселая компания разглядывала памятник ушедшей эпохи с хищническим интересом. «Тоже мне, расхититель и гробниц хреновы!» Купец выступил на стороне осторожности. «Подождем до утра», — благоразумно предложил он. Сама идея обогащения у торгаша не встретила особого неприятия. «Разграбить могилы? Да легко. Сколько процентов прибыли принесет операция?» «Время еще есть. Как раз жара спала». — возразил Боцман. — Этого уже не остановить. И чего греха таить? Я и сам не особо возражал против прогулки по древней твердыне. Ужин пролетел быстро, кашу съели, вино выпили. Долгих дискуссий больше не разводили. Решили идти — идем. Точка. Что занятно, в конечном итоге напросились все. Даже брат Фабио не утерпел, скромно заметив, что не отказался бы прочитать молитву в оскверненном замке, дабы пришла туда благодать любви и примирения. Ну-ну. Цветоша в своем репертуаре то молчит, как рыба, то ляпнет такое, что другие вытаращатся на него, как на диво дивное, или что, скорее всего, на дурачка не от мира сего. Потом вспомнят, что жрец, и облегченно выдохнут. Еще и незаметно покрутят пальцем у виска. Мол, этому можно. Пошли. Благоете, не надо слишком далеко. Вход нашли сразу. Ничего особенного. Здоровенные двустворчатые ворота, узкие и невероятно высокие, стояли распахнутыми настежь. Так, и ровыми пойдём мы с Лорой и магиком. Придётся командовать Секач. Немного осмотримся и потом уже позовём остальных. Идёт. Все закивали. Может, не стоило оставлять проводника одного? Одолголос морщится. Купец волновался за оставленное имущество в лагере. "Думаешь, смоется?" с сомнением протянул боцман. "И мы ещё не заплатили," возразил я. "Верблюды взяты в аренду, а обычные вещи ничего не стоят. Там остались запасы еды, а она дорогая," напомнила Клара. "Не больше его гонорара," парировал я. "Зафор не дурак, чтобы бросаться на мелочь, рискуя потерять больше." "Верно." Малыни выглядеть идиотом, поддержал меня боцман и решительно отрубил. Ладно, хватит разговоры разговаривать, дела делать надо. Кто идёт? Ясен пень у возражающих не нашлось. Всех толкало вперёд любопытство, перемешанное с жадностью. "Думаете, сюда до нас никто не заходил?" спросил Мортиц, осторожно заглядывая в проём. "Да разграбили там уже всё давно", фыркнула Клаура и полезла следом. И где тут спрашивается логика? Готсмана тоже было не остановить. Этому уже, похоже, мерещились подвалы, полные золота, только и ждущие, чтобы его забрали. И мы пошли, позабыв обо всём, дружной гурьбой вваливаясь в покинутую века назад крепость. Первым встретил нас невероятно большой холл. Или как это называется? Ничего, кроме толстого слоя пыли по полу и редких обломков камней, здесь не нашлось. Двинулись дальше. Анфилады залов сменяли коридоры и переходы, плавно перетекающие в лестницы и спиряли видные подъемы. Везде пустота, песок, тлен и запустение. Изредка попадались испорченные фрески и барельефы на стенах. В ришах грудой бесполезного мусора лежали разбитые статуи. Чем дальше мы продвигались, тем слабее становился энтузиазм. В какой-то момент я неожиданно понял... Что совсем не хочу идти дальше. И вообще непонятно, какого чёрта мы забрались в эту дурацкую крепость. Похоже, такие же сомнения овладели и моими спутниками. Как будто наступило прозрение, с глаз спала пелена, и люди вдруг осознали, что их поход по абсурден, если не сказать хуже, глуп. Что за ерунда? Босман стоял, тряся головой, будто с похмелья. Остальные выглядели не лучше. Я с подозреньем посмотрел на колдуна. Твоя работа, яростно прошептал я. Йогаргал с удивлением на меня покосился. Нет, ответил он. Выглядел он ошарашенным, в глазах блескали шок и растерянность. Божок суматошно замотал головой и ещё раз повторил: "Нет, я понятия не имею, что происходит. Кажется, нас сюда заманили какими-то очень тонкими чарами. Тебе кажется, «Мне хотелось пнуть этого самодовольного индюка. Ты же долбанный бог! Как на тебя могли воздействовать заклинаниями?» «В этой оболочке я слабею», — злобно грызнулся Йогаргал. «И потом не уверен, что это обычная магия. Тут что-то совершенно другое». «Что?» Ответить он не успел. Боцман внезапно заорал что-то нечленораздельное и рубанул со всего маху по ближайшей колонии. Сабля жалобно взвизгнула и разломилась. Камень остался безучастным к попытке нарушить его целостность. Какого фарха тут происходит? Купец принялся оглядываться, словно увидел это место первый раз. Не знаю, но мне это совершенно не нравится, отозвалась Клара, по привычке тиская рукоять своего палаша. Еще совсем недавно, окрыленная близким богатством, наша компания теперь походила на сбившуюся кучу перепуганных воробьев. Наступило резкое протрезвление. Кто-нибудь помнит путь назад? Голос Клары Шенрис ощутимо подрагивал, и нельзя сказать, что другие не разделяли её эмоции. Невидимым ручейком его величества страх просачивался в каждого из нас. "Вроде там выход", не слишком уверенно предположил Мортиц, тыкая пальцем за спину. А потом и мрачно он вставился на кувца: "Там ещё куча развилок и коридоров". то запомнил, где и когда поворачивать. Ответом послужило угрюмое молчание. А крылённое приближение к несметных сокровищ никто не позаботился оставлять метки, по которым потом можно будет найти дорогу обратно. Нам задурили голову какими-то чарами, категоричным тоном заявил боцман. И с ним никто не стал спорить, потому что ситуация и впрямь не выглядела естественной. Я припомнил, когда это впервые началось. Кажется, когда разбили лагерь, у костра зашёл разговор о том, как-то все незаметно подхватили случайно брошенную идею. Даже не идею, просто тупую мысль, что в старой крепости могло сохраниться много разнообразного ценного добра. Миг просветления наступил у ворот, когда предположили, что здесь давно уже всё разграбили. Но вместо того, чтобы прислушаться к разуму, мы поступили ровно наоборот и смело отправились в пасть голодного льва. «Чертовщина какая-то!» «Скоро окончательно стемнеет. Не думаю, что стоит здесь ночевать», промолвил купец. «Соглашусь, давайте искать выход», сказала Клара, и все же не удержалась и потащила из ножен палаш. А тени все сильнее сгущались, липкими щупальцами протягиваясь из темных углов и с высокого потолка. Сначала обычным шагом, потом быстрым, затем, перейдя на бег, Мы сами не заметили, как превратились в испуганную толпу. Казалось, за спиной собралось нечто, что только и ждало момента, чтобы захватить и утащить с собой во мрак. Паника подгоняла, заставляла не думать, а передвигать ногами, почти не выбирая направления. Трудно сказать, сколько длился безумный забег, пока наконец один из коридоров не вывел к далёкому просвету. "Выход!" зарал кто-то, кажется, голосом купца. Не уверен. Я слишком выдохся, чтобы прислушиваться. Лёгкие горели огнём, мышцы ныли, ноги подгибались от усталости. Свет впереди придал сил, мы побежали ещё быстрее. В какой-то момент воздух вдруг превратился в вязкую паутину. Движение замедлилось, перед глазами взорвалась яркая вспышка. Я, Кормине по самой Англанде, где-то рядом от души выругался секач. Другие тоже бормотали проклятия. Я с ожесточением протёр глаза и неожиданно понял, что окружающий мир резко изменился. Пустые анфилады залов древней крепости бесследно исчезли. Вокруг шумел большой город. Я дико огляделся. Блыжная мостовая, добротные каменные дома в два этажа, черепичные крыши. По небу величественно проплывала пузатая сигара длинного дирижабля. Сзади плескалось море. Мы стояли на пристани, гудела толпа, у причалов разгружались корабли. Мои спутники ошарашенно переглядывались. Никто ничего не понимал. У каждого на лице отпечаталось выражение безумного удивления. Что случилось? Куда нас на этот раз занесло? И главное, каким образом? Я с подозрением покосился на башка. Его фокусы? Не похоже. Иогаргал выглядел потерянным не меньше нашего. Неожиданный перенос его тоже застал врасплох. "Хорс!" вдруг ликующе воскликнул мортец. Остальные вздрогнули и посмотрели на купца. Тот светился искренней радостью. Вольный город торговцев. Разве он чуть ли не в другой стороне мира? Да, приплыли ли?